Безмолвный гнев Когда Джейд, погасив свет, выходит из библиотеки, у уборщиков есть ключи на все случаи жизни, и сосредоточенно приподнимает стеклянную входную дверь на провисших петлях, чтобы задвинуть засов. Темноту взрезает мужской голос, и спина ее выпрямляется. В венах вскипает адреналин, мозг паникует, Из горла рвется крик, который она едва успевает проглотить. «Я уж подумал, конь не опять с мужем погрызлась». Раздается скрипучий голос из ниши для возврата книг возле двери. «И решила тут переночевать». Джейд закрывает глаза. Зачем ей это сейчас? Надо было уйти через черный ход. Надо было заночевать в комнате отдыха или накрыть монитор компьютера, на котором она писала большой картонной коробкой. Она забыла, что Харди всегда заканчивает рабочий день последней сигаретой на скамейке у озера, той, что носит имя его дочери. От библиотеки рукой подать. Или ногой. «Шериф!» «Но потом я заскочил конни», — продолжает Харди в своей манере доброго дяденьки. «И обе машины на месте, понимаешь?» — В окошке гостиной голубой свет, значит, по телеку идет какое-то шоу. Она смотрит место преступления. Уточняет Джейд, и засов, наконец, защелкивается и будет держать уставшую дверь несколько часов, что еще остались от ночи. — Да, Харди явно настроен поболтать. — Надеюсь, ты все следы замела. Джейд прекрасно понимает, что нужно следовать за ним, когда он отталкивается от стены... Стреляет зубочисткой в кусты и в раскачку идет к своему бронку, ярко-белому пятну во мраке. «Что это у тебя?» — спрашивает он о пачке листов. Еще теплые после принтера они сворачиваются от дуновения ночного ветерка. Джейд не отвечает. Харди оборачивается, оценивая обстановку, и протягивает руку. Джейд повинуется «Жизнь кончена». С вами было весело, но мне пора в ад. До скорого. Мой тайный дневник зарегистрируют как улику, которой запросто хватит, чтобы предъявить мне обвинение по шести пунктам, не последним из которых будет выдача желаемого за действительное. Харди останавливается на бугристом тротуаре, надевает бифокальные очки и читает первую строчку на первой странице. «Была у нас одна такая». «Это я про себя, мистер Холмс». Знак вопроса и наигранная драма. Харди это любит. Он смотрит на Джейд поверх очков, переходит к следующему сочинению. Джейд, каждая из них, скрепила степлером, чтобы лето не запуталось. «Не расстраивайтесь, мистер Холмс. Про последнюю девушку знают не все». «Что еще за последняя девушка?» «Это просто сочинение для урока истории», — объясняет Джейд, совсем поникнув. «На самом деле, сэр, нельзя сказать, что слэшер — это что-то невозможное или бывает только в кино», — читает Харди дальше, с особой силой делая ударение на слово «сэр». Сбрасывает с глаз очки, и те повисают на ремешке, почти не подпрыгивая». Джейд знает, потому что смотрит именно на них, не на лицо шерифа. Он тоже смотрит на нее. Слэшер? Наконец спрашивает Харди. Мысленно давая задний ход, Джейд натыкается на яму, в которой всегда собиралась похоронить свой школьный аттестат и достает последний козырь, все, что у нее есть для спасения своей жизни в пруфроке. Летнее задание для Шерлока — Бормочет она, глядя на черные-причерные воды озера Индиан. «Ава, Мария, лети в небеса, пончики верят в твои чудеса. Ничего другого у Джейд в этом мире сейчас нет. Так звучит ее первая, она же последняя молитва. Насколько я знаю, Мэд, мистер Холмс, не позволяет ученикам так себя называть. Харди придерживает для нее дверцу машины». Ведь полицейским положено регулировать движение на дороге. К бывшим ученикам это тоже относится. Я не совсем бывшая. От смущения голос Джейд понижается до самых нижних октав. Мне для аттестата не хватает зачета по истории. — Ты ж была на церемонии! — возражает Харди, объясняя использование слова «бывшая». Джейд садится в машину. Харди не купился на ее лепет, стоит снаружи и внимательно читает распечатанные страницы. Повергает Джейд в трепет, потому что где-то там, она сама не помнит, где именно, как она эти листы скрепляла, есть строчка «Здравствуй, лето, Мандрагон!» и письмо настолько убийственно, что Харди, скорее всего, целиком прочтет его вслух, приобщая к вещдокам. «Как...» «Как насчет того, чтобы считать это самым концом моей?» Читает он, делая вдох перед следующей фразой. «Школьной карьеры с дополнительными баллами, мистер Холмс». Он повторяет фразу с изумлением. «Самым концом». Потом собирает листы в стопку, разглаживает края, словно что-то прикидывая, взвешивая. «И сколько длится эта карьера?» — У него на столе корзинка стоит, — сообщает Джейд. — Специально для заданий, которые дают дополнительные баллы. Плечи Харди вздрагивают. Молодец, учитель истории. Но виду он не подает. Захлопывает пассажирскую дверцу Бронко и садится за руль. Значит, решила сыграть на том, в чем здорово поднаторела. Шериф заводит машину. Кровь и кишки, оборотни и зомби. «Только слэшеры», — бормочет Джейд, возможно, Харди ее даже не слышит. Он сдает бронка задом, разворачивается, выезжает на асфальт и включает фары. Джейд не знает, куда он ее повезет. Обратно в больницу Вайдаха айдахо в камеру или еще куда, но все становится ясно, когда он сворачивает на ее улицу. Шериф останавливается перед ее домом, не выключая передачу и все в зеркальце Джейд окрашивается в красный цвет. «Я не скажу Конне, что ты пользовалась краской для принтера и бумагой». Обещает он, возвращая Джейд эту самую бумагу с краской. «А вот у медведя, когда встретимся с ним в следующий раз в баре, спрошу, школьная эта работа или личная?» Грейди Медведь Холмс, он же Шерлок, летающий преподаватель истории и тайный фанат сигарет. Грёбаный Айдахо. Радио под приборной панелью Харди верещит, и Джейд снова вздрагивает. А ведь она, как любитель ужастиков, могла бы уже привыкнуть к таким неожиданностям. Может, именно поэтому они пугают ее не меньше, а то и больше, чем других». Голос Мэг Кенниг звучит невнятно, но деловито. Харди убавляет звук и наклоняется над рулем. Обнимает его, прижимая к себе обеими руками. Изучает фасад дома Джейд, не глядя при этом на ее профиль. Он сейчас работает на той стороне озера? Спрашивает он об открывашке. Джейд коротко кивает. «Ладно, тогда увидимся». Харди умолкает. Глаза сужаются в щелки, что-то прикидывает. С пятницы приступаешь к общественным работам. Что скажешь? «Жду, не дождусь», — отвечает Джейд. «Одеться надо похуже?» Харди хмыкает, снимает микрофон с крючка у зеркальца заднего вида. Но прежде чем начать на выключатель, говорит. «Помогаешь, Мэк, чистишь кофеварку, все такое. Она найдет, чем тебя занять». Скажем час в день в течение следующих двух недель. Пойдет Маккеник, мама Тиффани Кеник. Куда деваться? Харди слушает, говорит он в микрофон прямо как в кино. Или в кино все как в жизни. Джейд выходит из машины, захлопывает дверцу. Харди ждет, пока она поднимется на крылечко, убедится, что точно пойдет домой. Джейт стоит и смотрит на заляпанные грязью отцовские ботинки. Грязь свежая. И тут дверь, на которую она смотрит, вспыхивает красно-синими отблесками. Харди включил ближний свет, ударил по газам и, взвизгнув колесами, скрылся за поворотом, понесся по срочному вызову. В Пруфроке, в два часа ночи, Джейд спускается с крылечка, чтобы проследить за ним, но его уже и след простыл. И она идет до конца улицы, откуда видно и озеро, и Терра-Нову. Все те же сверкающие огни, что и последние несколько недель. Гигантская яхта, ночная стройка. Ага. Джейд смотрит на свой затянутый мрачный пеленой квартал, на погруженный во тьму город. Наверное, это Блонди, решает она в конце концов. Девушка из Голландии. Приплыла, наконец. Джейд смотрит на страницы, что развиваются на ветру в ее руке. Открывает стопку посередине и видит восьмилетнюю Стейси Грейвс. Эта девочка живет, будто кошка в стародавней версии Пруфрука, и все время смотрит на колышущиеся воды озера. Вдруг покажется мама, которая ее покинула. Так ли это было, кто знает». В жизни все не так, как в природе. В документальных фильмах, которые учителя показывают на уроках биологии, говорится про инстинкты: крольчиха встает на защиту своего крольчонка, когда появляется змея, койот или ястреб, готова биться за детеныша, хотя у нее нет ни малейшего шанса отвадить хищника. Но все равно всем тельцам бросается прямо в когти, на клыки и бьется насмерть за себя и своего малыша, который и есть для нее вся жизнь. «Едва ли», — бормочет Джейд и даже рада, что не получила дурацкий аттестат. Ведь это все равно, что в тесте согласится с утверждением. Вот так крольчиха защищает своего детеныша, хотя она вовсе так не думает. «Да пошло оно! Далеко не все мамы такие, как Памела Вурхис», которая кидается на всех вожатых подряд, потому что по недосмотру одного из них ее малышка утонула. Впрочем, Джейт уже не малышка. Она идет вперед и вперед, буравит глазами озеро, пытается представить картину, которую однажды на уроке нарисовал им Холмс. Пожар 1965 года. Огонь на той стороне бушует у самого берега. Пруф-рок затаил дыхание. Весь штат Айдаха готовится сгореть в огне, но не сгорел, живучий. Джейд пожимает плечами, типа «погодите, еще не время», поворачивается на каблуках армейских ботинок и, втянув голову в плечи, идет назад по своей улице и усмехается. В общем и целом ночь закончилась удачно. Харди запросто мог конфисковать ее бумаги, И тогда ей пришлось бы залезать в одну из школ, где есть принтер, чтобы снова все распечатать из почты. И кто знает, она вполне могла бы наткнуться на фарму, протиравшего объективы своих невидимых камер. Нет уж, не надо. Джейд с независимым видом пересекает лужайку перед домом, как Холден Колфилд из над пропастью Варжи. Насколько она знает, никто в их школе не перенял ни походку, ни стиль этого персонажа. Походкой аля Холден Колфилд пользуется только она. Джейд поднимается на обшарпанное крылечко, бредет через гостиную, словно через полосу препятствий. Отец демонстративно ставит на паузу ночь охотника, давая ей пройти. А потом у себя в комнате напяливает на голову наушники, «Предвигает ближе маленький телевизор и включает кассету с попутчиком. Потом можно поставить школьный бал 2, но ее так и тянет вернуться в гостиную, хоть краешком глаза глянуть на ночь охотника. Может тамошний замшелый проповедник похож на Изакииля? Может его появление на экране в ее доме не случайно, и ей не стоит сбрасывать со счетов утонувший город. Вдруг слэшер явится оттуда. На своем 13-дюймовом экранчике она ставит на паузу попутчика с Рутгером Хауэром и пытается подслушать, что там вещает Роберт Митчем на экране в 27 дюймов. Но это не так просто, и какая-то ее часть словно переносится на кушетку в гостиную, где отец осторожно укрывает ее одеялом. Джейд решительно трясет головой, отгоняя эту картинку. И ищет среди своих видеокассет ту, на ребро которой много лет назад приклеила «желтую тыквочку». Это Хэллоуин. Именно его она посмотрит перед тем, как уйти в небытие. Именно под него заснет. Когда она открывает глаза, за окном почти полдень. Значит, вылазку по протыканию мусора она проспала. Да, и хрен с ней. Один день мусор обойдется и без нее». Вряд ли фарма следит, отмечается она или нет. Камеры фармы больше интересуют ее округлости. Джейд ежится, представляя его похотливые глазки. Она берет картонную коробку и без особой спешки, в доме пусто, как в могиле, заворачивает в старые штаны драгоценную кассету «Кровавый залив». Обвязывает розовой ленточкой, чтобы не загремела под ногой тиара мандрагон, если та ее пнет, как таракана. Джейд сворачивает в стопку свои бумаги и вместо того, чтобы спрятать внутри кассеты с кровавым заливом, сует толстую пачку под бантик ленты, как подробное письмо, какими обмениваются пылкие и словоохотливые девушки. Про парней, про косметику, о чем там нормальные девушки болтают. Потом она одевается, топает по грязи вокруг озера, по хребту плотин и через сорок пять минут, запыхавшись, поднимается на причал Терра Новы, готовая стучать во все, похожее на дверь. Но где же яхта? Ее нет? Джейд медленно оглядывает озеро. Где можно спрятать такую громадину? Оказывается, в кровавом лагере, которому она солютовала по пути сюда, с вершины обрыва. «Не поняла!» — бурчит Джейд с искренним возмущением. «С чего их понесло в кровавый лагерь?» Она подходит к краю причала, будто лишние десять шагов помогут ей разобраться. И, наконец, понимает, что стройка в Терранове совершенно опустела. «Второй четверг перед четвертым июля. Неужели в какой-то праздник?» «Вроде бы нет, а хоть и праздник». Основатели с радостью заплатят по праздничному тарифу. Куда же все подевались? Джейд прикрывает глаза и щурится, чтобы лучше видеть. Яхта пришвартована прямо у пристани перед кровавым лагерем. Той самой, с которой ныряли дети, чтобы заработать значок ныряльщика. Смысл? 0,0. Джейд рассеянно оглядывается по сторонам, видит почтовый ящик. Именно в него сует почту «Дэн-Дэн». Именно сюда он тащится через все озеро. Джейд запихивает в ящик, как бомбу, штаны, ленту и пачку листов. Задание выполнено. Теперь надо выполнить другое задание, кое-что разведать. Через 20 минут она, запыхавшись, залезает на меловой обрыв позади кровавого лагеря и смотрит вниз. Там Харди, его глиссер, как обычно, вонзился в берег, и два его помощника рыскают вокруг с мешками для мусора. Тут же полиция штата, какой-то долговязый малый в одежде смотрителя парка, а на пристани, завернувшись в одеяло, сидит Лето, сбоку ее обнимает Тиара. Джейд наклоняется вперед, оглядывая открытое пространство. Она и правда, когда училась в средней школе, закопала здесь тяжелый двузубый топор, так сказать, впрок, и еще потому, что украла его. Вряд ли Харди стал бы поднимать все наличные подразделения и привлекать гражданских из-за того, что недоучившаяся уборщица из профрока посоветовала заглянуть под половицы в хижине номер шесть. Или стал бы. «Джейд высовывается еще дальше». Мягкий мел осыпается под правым ботинком и... Лето в одеяле. Ненавистная мачеха ее утешает. Почему? Что стряслось? Еще одно убийство, предполагает Джейд и чувствует на себе чей-то взгляд. Она смотрит вниз, по сторонам и, наконец, обнаруживает Тео Мандрагона в шортах цвета хаки и расстегнутой рубашки, словно он не успел привести себя в порядок. Словно выбежал, услышав крик. Джейд так и видит, как он направляет свою чудовищную яхту через озеро, не тратя времени на проверку глубины, не заботясь, что кувшины и стаканы в каютах сыплются на пол. И вот он стоит возле кровавого лагеря, прижав к уху телефон и смотрит на Джейд, на ее обесцвеченные волосы. Фиолетовый оттенок смылся. Наверное, она превратилась в пепельную блондинку, чем и привлекла его внимание. Джейд отступает и снова, балансируя, как на канате, ухватиться не за что. Перебирается через хребет плотины, бежит до самого дома, и грудь вздымается в такт шагам. Весь следующий час она красит волосы в черный цвет сапожным кремом. Ничего более подходящего дома не найти. На выходе сущий кошмар. Раковина выглядит так, будто в ней взорвался демон, будто решить эту проблему может только звезда ужастиков Бен Аффлек. Да только где он, Бен Аффлек? Откуда ему здесь взяться? Джейд достает принадлежности для уборки и целый час в кои-то веки наводит порядок. По идее, волосы должны высохнуть, но они липкие и жирные. Она выходит во двор, берет шланг, уксус, втирает в голову спирт, но ничего уже не исправишь. Вороново крыло купе с бесцветным, выгоревшим крысиным гнездом, в которое превратились ее волосы, дала диковинный оттенок оранжево-коричневого, смесь моркови с блевотиной. Кое-где пробиваются черные усики — И скальп стал похож на старую лакированную туфлю, такую дешевую, что на солнце она полопалась. Да какая разница? «Вот и пусть все опускают глаза», — шипит Джейд, подбадривая себя, и бредет в свою комнату, роется в поисках бумаг, которые стоит подсунуть лети. А потом, потом, надо решить, какой фильм будет следующим в спецкурсе «Последняя девушка». Джейт надевает наушники и до вечера смотрит «Кровавую вечеринку», «День дурака» и «С днем рождения меня». В какой-то момент отрубается и приходит в себя, когда экран уже с шипением демонстрирует свою голубую душу. Как экран телевизора Кейси Бейкер в начале фильма «Крик». Что это значит? Начинается собственный фильм Джейт Слэшер из «Пруф-рока» официально стартует. И все предварительные этапы, наконец, пройдены. Если купить такой же попкорн, как у Кейси Бейкер, будет ли он лопаться на плите с такой же скоростью? Движется ли Кейси навстречу смерти в реальной жизни? Или это всего лишь кино? Стоит проверить, для этого подойдет и обычный попкорн для микроволновки. Только на кухне сейчас отец жарит яичницу. Взгляд какой-то осоловелый. Он потирает лицо рукой, стараясь взбодриться. «Как раньше, уже не работает!» — сетует он на трюк, который позволял ему протрезветь быстро. Отец улыбается левой стороной рта, как бы приглашая ее улыбнуться в ответ. Вот, мол, какое мерзкое утро. Джейд едва не поддается, но все-таки уводит взгляд в сторону, к входной двери. Та приоткрыта, чтобы впустить в дом воздух. Так всегда делала ее мама, когда утром вставала раньше всех и суетилась по хозяйству. На миг Джейд вновь ощущает себя десятилетней. Отец в кои-то веки угадал ее настроение и, переложив яичницу со сковородки на тарелку, начинает рассказывать историю, хорошо Джейт известную. Она слышала ее совсем девчонкой, когда время до ее рождения было окутано тайной. Отец к тем временам потому и возвращается, что прежде был титаном размером с десятиэтажный дом. В «Такие дни мы прятались под пирсом. Рядом с каждым плавает упаковка из шести бутылок пива». Он поднимает воображаемую пивную бутылку на уровень груди. «Мы?» — задает наводящий вопрос Джейд, хотя ответ ей известен. «Фарма, Клейд, еще какой-нибудь придурок». У кого хватит ума, прицепиться к лодке. Отец продолжает. Это было прежде, чем помощник шерифа Харди обзавелся своей болотной посудиной. Повышать шерифа в звании, открывашка дэниэлс отказывается на отрез. Он так и остался для него помощником шерифа. — Слушай, на этот раз история наверняка выйдет что надо, но мне, — начинает Джейд, «Департамент тогда пользовался длинной двухмоторной лодкой», — продолжает отец, шаря по шкафчику в поисках перца, не замечая его на стойке. «Если завязать узел как следует, запросто могла дом с корнем вырвать. И вы? Мы сидели там целыми днями, привязав к лодке канаты. Ждали, когда твоя мама или еще кто позвонит и скажет, на том берегу что-то случилось». «По расписанию, что ли?» Задать этот вопрос раньше Джейд в голову не приходило. «Нет, когда оказывалось поблизости». Отец откидывается назад и вилкой поддевает кусок текучей глазуньи. «Ким Бэт знала, что мы там, и мучила нас. Нет бы сразу позвонить». «Ким Бэт — это Кимми плюс Бэтмен, потому что сумочку мама носила на поясе. Для Джейд это все давно поросло быльем». «А потом шериф», — подсказывает она, стараясь поскорее с этой историей разделаться. «Помощник шерифа!» — поправляет отец и проводит вилкой горизонтальную черту. Джейд самым своим нудным и скучным голосом заканчивает рассказ. «И он, как сумасшедший, несется по вызову на другую сторону озера, а ты, Фарма, Клейд и кто там еще сидели под пирсом с канатами в руках». Босиком чиркали по воде следом за лодкой, пока он не оглянется и всю вашу араву не спалит. «Будь тогда в телефонах камеры!» Отец подносит тарелку прямо к рту, потому что желток слишком жидкий, никак не подцепишь. «Или хотя бы телефоны!» — добавляет он, улыбаясь и поднимая бровь. И Джейд готова поспорить на что угодно. Именно этой улыбкой он и заманил маму в кровавый лагерь на вечеринку в самое подходящее, неподходящее время для зачатия. С этого всегда и начинается. Какой-нибудь похотливый козел вместо того, чтобы валить куда подальше, давай подкатывать. Даже когда она ищет в интернете старые сказки про индейцев, всегда найдется какой-нибудь придурковатый старый хрен, «Будет тебе улыбаться точь-в-точь, точь, как открывашка Дэниелс, когда отскребает мир отклейкой грязи, вешая на уши лапшу андаторам и бобрам, уткам и воронам, да всем, у кого хватает дури, его слушать». «Хочешь сказать, рыбацкая лодка может вытянуть троих охламонов?» — спрашивает Джейд у отца. «Тогда мы весили поменьше». Джейт качает головой, прищуривается... Смотрит на входную дверь и говорит себе. Не надо, нечего с ним общаться, даже по случаю. Тут же прицепится. Ну и зачем об этом рассказывать? Как была хрень, так и осталась. Отец поддевает вилкой еще кусок, демонстративно жует, глотает. Между прочим, язык у тебя еще тот. Как и колено. А в комнате и мачете найдется. Отец улыбается, мол, подумаешь, напугала. Созвоном швыряет тарелку в раковину, где та будет лежать несколько дней, пока Джейд не вымоет. А не вымыть? Тогда что? Через полчаса остатки яичницы застывают не хуже суперклея. Джейд терпеть не может, когда он дома, и слышит, как она моет за ним посуду. Тарелок у них не так много, и оставлять их в раковине тоже не дело. Я все к чему. Главное в моей истории сегодня — канат. После паузы слова отца звучат весьма значительно. — Причем тут канат? — Как думаешь, какая у него длина? — Мне-то что? — Семьдесят футов, — заявляет отец и запускает руку в штаны, чтобы почесать бедро, не сводя при этом глаз с Джейд. — А то и семьдесят Понятия не имею, к чему ты клонишь? Оно мне надо? — Зря ты так. Я всегда держусь подальше от закона, ясно тебе? 75 футов в самый раз. Так было в школе, так и сейчас. Спасибо, что просветил. А дорога перед нашим домом гораздо ближе. Хочешь, пойдем измерим? Джейд прокручивает фразу в голове, переводит на человеческий язык. Ты про то, что меня вчера подвез шериф Харди? Я про то, что ты... Притащила закон прямо к моей двери. Такого я не потерплю. Да я просто... А что я мог подумать, увидев тебя с помощником шерифа Харди? Собственная дочь на меня стучит. И о чем же? Что ты бухаешь на работе? Тоже мне великая тайна. Так спокойнее. Как? Будешь якшаться с законом, вали отсюда. Не имеешь права. В глазах Джейд загорается недобрый огонек. «Мне нет восемнадцати». «Школу окончила, так что ищи себе местечко, как в свое время твоя мама». «Я что, много места занимаю?» «Ты притащила закон к моей двери!» Отец подходит ближе, и Джейд знает, что на этом расстоянии уже может врезать ему коленом. «Тебя вообще здесь быть не должно». «Я у себя дома». «Почему ты не на работе? Алкотест не прошел?» «Всех распустили». «Один из наших богатеньких богатеев сыграл в ящик», — сообщает отец, передразнивая объявление. А потом, чтобы последнее слово осталось за ним, лезет в холодильник за молоком или за пивом или хрен знает зачем. Джейд уходит из гостиной, сердце стучит, как молот, от гнева, от страха, но главным образом от того, что он только что сказал». Один из основателей сыграл в ящик. У себя в комнате она листает новости, и, наконец, в ленте «Айдаха Фолс у профрока своей ленты нет, находится сообщение. Один из обитателей Терра Новы погиб в результате трагического несчастного случая. Оставайтесь с нами, следите за новостями. Ни слова о том, кто именно из отцов-основателей, но ясно, что не Тео Мандрагон. Джейд видела его совсем недавно. Значит, кто-то из остальных четырех. Всего их пятеро, домов там десять. Значит, скоро нагрянут и другие магнаты. Или они ждут, пока достроят дворцы. Наверное, погиб кто-то из них, заглянувший проверить, как идет стройка. И все-таки кто? Лето наверняка знает. Она же в эпицентре этого урагана. Она в фокусе. Звезда, героиня. А что до Джейд, ее место на периферии. Лично ей ничто не угрожает. Она словно наблюдает за происходящим через телескоп. Что за бред? Она же главная фанатка слэшеров во всем пруфроке. Джейт натягивает бейсболку на слипшуюся копну волос, напяливает комбинезон. Пусть Мэг Кениг знает, что она при исполнении. И едва темнеет, направляется в контору шерифа за 14 часов до начала своей смены. Потому что она настоящая трудяга. Ага, на самом деле ей нужны новости».